Глава 12. Огненный зверь. 1526 год от заселения Мунгарда. Гартленд, Лапия. Они прибыли в Гартленд, небольшой городок у подножия спасительного хребта, что отделял полночь горский полуостров от Мунгардского континента. На ночь их приютил целитель Майлз. Целители тоже принадлежали к ордену, хотя с демонами не воевали и выбирали место для жизни и работы сами, выплачивая ордену, взносы, деньгами и умениями. На ужин он повел их в крошечную харчевню на окраине. За едой беседа пошла куда бодрее. «В Урсалию проще всего по морю попасть», отвечал на расспросы Майлс, цепляя ложкой кольца жареного лука. Он был мужчиной невысоким и коренастым, с круглым лицом и большими залысинами на висках. «Давно за сорок», — говорил размеренно и вдумчиво. Толковый собеседник. «Сейчас конец осени, шторма». Нет в порту желающих в такую погоду плыть». Вейс покачал головой, гоняя по тарелке скользкий гриб. «Через пару-тройку недель прибудет корабль капитана из Урсалии. Он удачлив, как морской демон, да и везет за достойную плату», — предложил Майлз. Брат скорчил недовольную гримасу. «Слишком долго, да и разбойники они все, этот народ морской. Того и глядя ограбит и за борт выкинут с камнем на шее. Как знаете». Майлз подтянул к себе разосланную на столе карту и указал точку на горном перешейке, что находилось далеко к северу. Это перевал Висельников. Единственная дорога через спасительный хребет. Почему Висельников? Встряла Лайсви и пригубила для вида Эля. «Потому что проще сразу в петлю, чем там пройти», ответил соседнего стола мастеровой, сильно подвыпивший, судя по громкому хохоту. Вейс осадил его грозным взглядом. Тропа там крутая. Местами над обрывом по узкому карнизу проходит. Кое-где на кручу лезть надо. К тому же там и сховища близко. Запросто на демонов нарваться можно», — пояснил Майлз. «Тролли — это плохо», — многозначительно отозвалась Лайси. «Противнее демонов надо еще поискать. Подлые и хитрые, они с легкостью расправлялись даже с бывалыми сумеречниками». Могли проклясть так, что самые искусные целители оказывались бессильны. Уж лучше в море утонуть, чем подцепить 33 несчастья от троллей. Вея сморщился. Видно, размышлял о том же. Нет ли другого пути, дальнего или тайного, только для сумеречников? Лайсви подмигнула Майлзу. Он окинул зал подозрительным взглядом и, придвинувшись вплотную, зашептал. «Есть здесь одна пещера». Он указал точку на хребте что располагалось гораздо ближе к Гартлинду, чем злосчастный перевал. По преданиям в селении, которое стояло на месте этого города, жил храбрый пастух Апели. Слепой, будто крот, летом он единственный осмеливался водить стада овец на высокогорные пастбища Спасительного хребта. Тогда его еще называли коварным. Апели знал горы как свои пять пальцев, не боялся ни глубоких ущелий, ни узких карнизов. Ни сыпучих камней, ни отвесных скал. Ни разу не потерял ни одного животного. Но однажды, испугавшись чего-то, от него сбежало все стадо. Долго он искал овец по кручему и оврагам, пока не наткнулся на пещеру. апели спустился внутрь, два дня брел по ее чреву. Оголодал и уже не надеялся вернуться. Как вдруг пещера закончилась. Он оказался в долине по ту сторону гор и нашел свое стадо, мирно пасущееся на свежей нетронутой траве. Собрав овец, Апели погнал их обратно. Но у самого выхода из пещеры стадо снова испугалось, раздались голоса. То оказался передовой отряд троллей. Они собирались напасть на население. Дождался Апели, пока тролли уснут, и бросив стадо, помчался домой. Ему удалось увести людей до нападения, но тролли почуяли их и пустились в погоню. Апели решил переправить людей через пещеру и укрыть в долине по ту сторону гор. Ты слеп! — возразил один из селян. — Не видишь, тут над входом древние написали. Бойся каждый, ступающий в обитель истины, ибо лик её жесток и беспощаден. Ты слеп, тебе страшиться нечего, а мы умрем от ужаса, если узрим ее. Что ж, — ответил Апель. — Пусть те, кому боязно, остаются здесь и падут от стрел и клинков троллей, а остальные пускай следуют за мной, и, быть может, мы спасемся. Так они и поступили. Часть селян осталась, и их кровь впитала в себя земля и камни. Другая часть последовала за Апели, и те, кто был чист душой, миновали пещеру. Они основали в долине на берегу моря новое селение, которое позже назвали Урсалией. Те же, кто не смог очиститься от дурных помыслов и страхов, сошли с ума и навсегда остались блуждать в пещере. Позже, когда тролли загнали обратно в горы, а разрушенные Гартвинд отстроили, Люди снова попытались пройти через пещеру. Но сурового лика истины не выдержал никто. Лайсви слушала завороженно, а Вейс напротив кривился. «Бабьи сказки. Я бы рискнул». «Может, дождемся капитана?» — возразила Лайсви. «Не нравится мне пещера. Там сыро, темно и полно летучих мышей». На самом деле ее встревожила легенда. Она не верила, что люди желают знать истину. Многие боялись, что тайны, которые они прятали, вылезут наружу, боялись увидеть своих друзей в свете истины, боялись, что все их чаяния и заботы окажутся тщетны. Могла ли она быть уверенной в том, что их с братом души настолько чисты, что не исказятся в том жутком зеркале? Тогда дорога одна, прямо через перевал. Вейс развел руками и, изловив свой гриб, добавил. «Отбываем на рассвете так, что нужно хорошенько выспаться». «Так скоро». Нахмурился Майлз. Мордун тает на дворе. Нельзя в такое время в дороге быть. Не гневите, богов, оставайтесь, будете у нас почетными гостями. Давай останемся, мысленно попросила она. Не надо обижать бюргеров отказом. Что нам стоит задержаться на пару дней? Мордунтайд считался самым большим и веселым народным праздником, который знаменовал конец сбора урожая и начало Нового года. В Эльзаре торжеств, конечно, не устраивали, ограничивались лишь плотным ужином суткой, начиненной яблоками, и разжиганием всех каминов в замке. А простой народ, как сказывала нянюшка, гулял всю ночь напролёт. Они танцевали, гадали, целые представления показывали. И Лайсве хотелось хоть одним глазком взглянуть на это. Пару дней здесь, неделю там, уже и так два месяца потеряли. Если не успеем вернуться из Нордхии до весны то путь по льду растает, и мы окажемся заперты там на полгода. Два дня ничего не решат. Пожалуйста. Лайсви изобразила на лице отчаянную мольбу и сжала под столом ладонь брата. Останемся на главный праздник. А дальше без нас обойдетесь Сдался он и мысленно добавил. Однажды я научусь говорить тебе нет. Лайсви подмигнула, склонив голову набок бок. Вейс не смог долго удерживать на лице кислую мину и улыбнулся ей в ответ переплел с ней пальцы. «Хозяин, вина из лучших запасов», — позвал Майлз. «Завтра на празднике нас почтут присутствием высокородные сумеречники». Посетители обернулись. По залу прокатилась волна удивленного шепота. Вейс пожал плечами и помахал рукой. Лайс, висеяя улыбкой, последовала его примеру. Стараниями Майлза близнецов приодели в новые светлые штаны и камзолы, а плечи укрыли лазурными плащами. еще и прически церемониальные сделали. Собрали волосы в пучок на затылке, как настоящим сумеречником. В одинаковой одежде они стали странно похожи. Только Лайсви была ниже ростом, уже в плечах и с более светлым оттенком волос. А Вес более крупный златокудрый, с обаятельной улыбкой, нисходящий с уст. В нем словно воплотился любвеобильный дух плодородия. Город тоже прибрали к празднику. Начисто вымели центральную рыночную площадь, на мостовой начертили мелом замысловатую схему и разложили по ней ритуальные костры, установили чучело сказочных персонажей, демонов, духов и мелких божеств. Первой стихией запрещалось тревожить понапрасну. На невысоком помосте музыканты играли на лютнях, флейтах, домрах, волынках, бубнах, а особенно много было туго обтянутых кожей барабанов, по одному у каждого костра. У края площади ломились от угощений длинные столы, вокруг которых сновали детишки, норовя стащить кусок пирога или медовый рогалик. В центре, изображая ритуальные сценки, развлекали толпу ряженые в масках и костюмах с бубенцами. По окраинам показывали трюки младшие служки из храма вулкана, жонглируя огненными шарами, раскручивая змеящиеся пламенеющие ленты и искрами рисуя в воздухе картины. Вдоль костров парами танцевала молодежь, смеялась и гомонила. Вейс кружил красавицу за красавицей, ни с кем не оставаясь дольше, чем на один танец. И только Лайсви сидела со стариками на скамейке. Она, как и всегда, созерцала жизнь со стороны и никогда в ней не участвовала. Даже одежда с чужого плеча не позволила ей превратиться в кого-то другого. А ей так хотелось танцевать. В полночь она немного оживилась, когда началось самое захватывающее представление — Один из ряженных в маске и короне из разноцветных листьев показывал убранную в золото владычицу осень. Он отплясывал, подскакивал яростнее всех, выкрикивая праздничные песни, и выглядел совсем безумным. Именно его и выбрали на главную роль в представлении. Храмовые служки завязали ему глаза шарфом и вручили зажжённые от ритуального костра факел. Музыка стихла, вся площадь замерла, напряженно наблюдая. Ряженый волчком закрутился на месте и двинулся сквозь толпу. Люди расступились перед ним и смотрели вслед. Он должен был выбрать самую красивую и самую чистую девушку — невесту богов. Каждая втайне мечтала об этом. Старики рядом с Лайсви затаили дыхание, когда ряженый двинулся к ним. «Неужели бабульку какую выберет?» Лайсви хохотнула в кулак. Ряженый остановился перед ней и указал пальцем. «Боги хотят ее. Он стянул с лица повязку и уставился на Лайсве подкрашенными сажей и задурманенными глазами. Толпа удивленно загудела. Старики отодвинулись подальше. Лайсве посмотрела направо, потом налево. Неужели выбрали ее? Ради всех богов, извините. К ней подскочил полноватый бургомистр. Это недоразумение. Калли ошибся. Он отвесил ряженому за трещину и заговорил как с маленьким. «Недотёпа, ты разве не видишь, что это юноша, сумеречник?» Он не может быть невестой. Выбери другую девушку с грудью и косами, понимаешь?» «Нет». Икнув, ряженый покачал головой. «Иногда боги позволяют выбрать другую, но не сегодня. Ее хотят, ты больше никого». Кали ткнул пальцем ей в лицо. «Грудь, говорят, там есть, только тряпками замотана. А косы сама себе обрезала». «Ну вот еще. Боги знали, что она грудь себе тряпками перевязывала, чтобы площадь казаться. «Это шутка такая?» «Смеяться надо или прятаться под лавку от страха перед гневом высших сел? «Какого демона здесь происходит?» Забронился подоспевший Веес, гневно оглядываясь на всех, даже на сестру. «Вы же обещали, что оградите нас от этого бреда». «Простите великодушно. Калли не понимает, тумом слаб», — оправдывался бургомистр. Брат схватил его за грудки и встряхнул, от чего тот выпучил глаза и взмолился. «Я... я сейчас все исправлю, не извольте гневаться». «Боги выбрали ее. Если она не пойдет, они разозлятся, и будет большой бум!» Калли продолжал тыкать в Лайсве пальцем, распаляя Вея все сильнее. Бургомистр теребил вынутый из кармана платок и постоянно всклипывал. Любопытствующие обступали близнецов со всех сторон и смотрели так внимательно, словно чего-то ждали. Вейз сжимал кулаки. «Уймите своего брата, умоляю!» Майлз, продравшись сквозь толпу, схватил Лайсве за локоть. Нет, только не драка. Она подошла и сжала ладонь Веяса, мысленно упрашивая его успокоиться. Все было хорошо. Ей ничего не угрожало. Невеста Бога это ведь так почетно. Я сделаю, что требуется, выкрикнула Лайсвей так громко, как только могла. Толпа взволнованно зашепталась. Все в порядке. Жертвоприношение состоится, как и планировалось, радостно сообщил Майлз. Какое жертвоприношение? Он ведь пошутил? Лайсви по-прежнему была мысленно связана с братом. Он распалялся от ее эмоций. Через ладони жалило негодованием, которое грозило перерасти в сметающую разум ярость. От страха стало не продохнуть. Вторую ладонь веес уже опустил на рукоять притороченного к поясу меча. Демоны. По ушам ударил крик. Калли с безумной улыбкой рухнул на землю, и толпа воззрелась на него. Ряженый свернулся клубом и, пачкая дорогое одеяние, покатился по мостовой, выкрикивая что-то несуразное. «Не обращайте внимания, он всегда так». Майлз положил руки близнецам на плечи. «Жертвоприношение — это безобидный ритуал, не более». Он склонился к уху брата, но Лайсви все равно его услышала. «Если с вашей сестрицей что случится, можете вспороть мне брюха. Догадался. Вейс расслабился, угрюмо посмотрел на Лайсви, но позволил решать самой. Она вложила ладонь в руку Майлса, и они направились к большим кострам в центре площади. Целителю пришлось руководить праздником вместо бургомистра. Тот бледный, как полотно, уселся на скамейку вместе со стариками и никак не мог унять дрожь. все таки приятно быть невестой богов, самой красивой и чистой. Пусть даже это была шутка полоумного ряженого и всего на один вечер — мечта. Люди с поклонами расступались перед ними и смотрели вслед, как это было с Он до сих пор валялся в пыли, забытый всеми. «Сам поднимется», — ответил на немой вопрос Майлз. «Спасибо, что согласились помочь. Богов здесь сильно чтят, не то что у вас на юге. И святотатство не потерпит. Всего-то надо между священными кострами пройти. Заодно от скверной очиститесь». Он указал на два огромных костра в центре площади расстояние между которыми было настолько узким, что, казалось, их пламя соприкасается. «Я же загорюсь». «Не загоритесь». Целитель кивнул на поджидавших возле костра храмовых служек. Те подхватили из земли ведро и окатили Лайс с ног до головы липким зельем. Она закашлялась, отплёвываясь, и вытерла глаза. «Ну вот, сделали из нее паршивую мокрую курицу». «Любую другую девушку после этого выдали бы за самого завидного жениха в городе. И безо всякого приданного», — успокоил Майлз и подтолкнул ее к огню. «Ступайте. Порог полуночи проходит. Боги, может, и не разгневаются, а вот люди точно роптать станут». Забили барабаны. Ритм отдавался в ее голове лихорадочной пульсацией. Мостовая под ногами ходила ходуном. В костры подбросили сухой соломы и елового лапника отчего пламя взвелось до небес и сошлось вверху круглой аркой. Словно потеряв терпение, таинственная сила подхватила Лайсви и понесла к огню. Она зажмурилась, опасаясь, что сейчас сгорит. Барабаны все продолжали стучать. Бам-бам-бам. Ее ноги стукнулись о землю на другой стороне, и она едва не упала. Когда Лайсви открыла глаза, людей рядом не было. Вместо них кругом отплясывали полуживотные, полулюди, духи которых до этого изображали ряженые. Места остальных бюргеров заняли призрачные фигуры, укутанные в белые плащи. Пламя загустело и поменяло цвет на переливчатый и сине зеленый Огонь перетекал, словно вода, из одной формы в другую. Барабаны грохотали. О, милостивые боги! Она была единственным человеком посреди потустороннего буйства. Страх прошелся по ее коже ледяным ознобом. Лайсви попятилась к кострам, но духи уже заметили ее. Спешили на перерез, протягивали руки, кричали и толкали ее в разные стороны. Настоящая жертва приношения. Духи раздерут ее на части. Лайсви упала, сжалась в клубок и закрыла голову руками. Кто-то в последний раз пнул ее ногой и все стихло. Зашелестела одежда. Послышался раскатистый рык. Любопытство пересилило страх, и она подняла голову. Сквозь прорези, налепленные на морду белой маски, за ней наблюдали ярко-синие глаза. Огненный зверь. Он двигался медленно, принюхивался к напитанному смолистым запахом воздуху. Лайсви поднялась и побежала ему навстречу. Духи жались в стороны, пугливо поглядывая то на нее, то на зверя. «Это ты. Я так боялась, что ты не ходишь нетареными тропами». Она погладила полыхающую рыжим шерсть. Его огонь был тут единственным земным, теплым и близким. Зверь же ноздри, растерянно огляделся и рыкнул с неодобрением. Духи тут же бросились в рассыпную. Он злился, Лайсвиш шмыгнула носом, но рук не отняла. Пусть карает, раз считает, что она того заслужила. Зверь встал на задние лапы и рванул зубами завязки ее плаща. Ветер подхватил его и унес. Зверь удовлетворенно заурчал. На голову навалилась тяжесть. Одежда стала свободнее. На Лайсве теперь красовалось мамино свадебное платье. Волосы снова отросли. Густые и пышные они доходили почти до середины бедер и укрывали спину теплой шалью. Похоже, зверю не нравился ее мужской облик. Лайсве засмеялась. Такой грозный и такой щепетильный. Зверь обнял ее за талию и закружил вдоль костров так стремительно, что перехватило дыхание. Она плотнее прижалась к огненной шерсти. Та не обжигала, лишь ласкала нежным теплом. Зверь оторвался от земли и понес ее по воздуху над кострами. Двигаясь с такой страстью, будто тоже наслаждался празднеством. Страх разошелся между духами зыбким дымком и быстро стаял. Все до единого пустились в пляс. Смеялись, прыгали через костры, подбрасывали друг друга в небо, словно ликовали. Но только отчего? Зверь Замира опустил на мостовую все четыре лапы. Лайсви присела рядом и заглянула в его умные глаза, проведя ладонью по косматой морде, по жестким длинным усам. Я скучала. Зверь согласно рыкнул. Я многое повидала. Мир огромен, а в нем столько горя и страданий. Кажется, будто ничто не имеет смысла. Любовь и женитьба, рождение и смерть, борьба и милосердие все пустое без тебя. Я повстречала одну девочку, при светловерку. Они не верят в вас. Лайсви указала на толпу духов. Они верят во что-то странное, свое Я не до конца поняла, но она сказала, что их бога на самом деле нет. Ей очень хотелось, чтобы ты стал и их богом. Ты бы смог. Зверь потупился. Шерсть потускнела, погасло пламя костров. Духи стеной двинулись на него, как прежде толпа теснила лайсви по указке ряженого. Словно подданные чего-то ждали от своего повелителя. Даже требовали. Оскаливший зверь сбил лапы подобравшегося слишком близко духа, как назойливую муху. Остальные поспешили унести ноги. Боялись даже посмотреть на то, как зверь ковыляет прочь, низко опустив голову. А волочащаяся по земле кисточка хвоста чертит среди пыли ровную полосу. «Постой!» Лайсви поднялась и побежала следом. Я не хотела тебя обидеть. Не бросай меня. Он не обернулся. В ее голове промелькнула картина. Темный провал в горе с заснеженной вершиной, за ней облепивший прибрежную долину городок, и похожий на черепаший панцирь плато, упирающееся в бескрайнюю ледяную пустыню. Лайсви, позвал брат. Она распахнула глаза. Темнота ребила круговертью радужных пятен. А гомон толпы отдавался в ушах болезненным звоном. Лайси хотела попросить воздуха, воды, но с губ сорвался один лишь всхлип. «Вы клялись, что все будет в порядке», — крикнул Вейс. «Я был уверен, такого никогда раньше не случалось», — запинаясь, ответил Майлз. Его голос тоже звучал совсем рядом. «Простите, я мигом подлечу». С глаз спала мутная пелена, и в отблесках костров показалось лицо брата. Его черты заострились и вытянулись от тревоги. Лайсве хотела было коснуться его, но ее тело ослабло, а суставы ломило от малейшего движения. Майлз сидел рядом на корточках, проверяя ее пульс. Хмурился и кусал губы. «Лежи. Весь смягчился. У тебя был припадок, прямо как у этих». Кивнул на толпившихся вокруг ряженых. Я снова не смог тебя защитить. Он погладил ее по волосам. Ничего страшного. После долгих усилий прохрипела Лайси. Это был лишь очередной обморок. Слабость медленно отступала, оставляя ноющую пустоту. Вот уже и пошевелиться получилось. И она протянула руку брату и переплела с ним пальцы. Я знаю, какой путь в Урсалью выбрать. Ее голос сипел, ломался. Но мало-помалу излечивался и он. Через пещеру. А как же сырости летучей мыши насторожился Вей. Видали ей похоже: Варги, Петрос, Амфизбена. И правда. Вейс рассмеялся, обнял ее, а затем перенес в дом Майлса. На рассвете второго дня, когда Лайсви поправилась, близнецы выдвинулись к пещере. Она чувствовала себя очистившейся не только телесно, но и духовно. К ней пришла уверенность, что они одолеют этот путь. Огненный зверь не мог завести в ловушку и бросить. Солнце лениво выходило из-за оставленных по левую руку тролльях гор. Безветрие навевало сонные мысли. Лошади шагали размарино, то и дело спотыкаясь на разбросанных всюду камнях. Вскоре черные глазницы замаячил вход. Они спешились и перекусили. «Гляди, и правда надпись», — Лайсви указала на пещеру. Похожий на рукотворный арочный проход возвышался в два человеческих роста. Наверху были высечены знаки. Тонкие кленовидные палочки, то скрещивающиеся, прямо и под наклоном, то наоборот, идущие параллельно друг к другу. Доманушская письменность, из нерасшифрованных», — пробормотал Вейс, сосредоточенно разглядывая диковинную надпись. «О, неужели тебя заинтересовало что-то, кроме селянок и бюргерш?» — пошутила Лайси, но брат вдруг смутился и пожал плечами. По ошибке позаимствовал у отца трактат о новейших исследованиях круга книжников. «Помню, помню, ты еще у Петроса что-то про лабораторных химер говорил». «Да без разницы, пустое все. Отмахнулся он и зашагал в темноту, держа свою лошадь под узцы. Почему Вей всегда пытался казаться хуже, чем есть на самом деле? Сперва перед отцом, теперь перед ней. Раздумывать об этом времени не было. Пришлось быстрее тянуть свою лошадь следом, чтобы не отстать от брата. Сырость пещеры пробирала до костей. Даже поясница ныла под ворохом шерстяных одежд. Ноги стыли в отороченных мехом сапогах. Сверху падала вода, и стук капелехом разносился по пещерным залам. На стенах будто застыли потеки воска. С потолка свисали каменные сосульки. А из земли росли их зеркальные отражения. Кое-где они встречались, образуя колонны с грибными шляпами вместо капителей. Поговаривали, что в пещерах красиво играет свет, отражаясь от подземных озер и вкрапленных в скалу кристаллов. Но здесь был один лишь серый камень. Длинный широкий проход с едва различимым вышине сводом петлял и кружил, словно исполинский змей, кольцами извиваясь под горами. Близнецы все брели и брели по его чреву. От однообразной дороги слепались глаза, и усталость настигала намного быстрее, чем если бы они шли снаружи. Лайсви замерла у чаши с зеленоватой водой, разглядывая на ней салатовые пятна от падающего света. «Давай передохнем, поспим часок, а то ноги совсем не идут». «Бульк?» — в чашу упала капля сновисших над ней сосулек. «Бульк?» — Еще одна, оставляя за собой растущие круги. «Не стоит». Вейс поднял факел и указал наверх. Между сосульками вниз головами висела стая летучих мышей, укутанных в кожистые крылья. Брат опустил факел, боясь их потревожить. «Тогда хоть поедим», — предложила Лайсви и потрогала салатовое пятнышко. От ее пальца тоже пошли круги. Вейс достал из сидельной сумки два куска солонины, завернутых в овсяные лепешки. Есть на самом деле ей не хотелось но один кусок все же пришлось взять, чтобы не слушать нотации. Брат уселся, подперев собой стену, и принялся сосредоточенно жевать, пока Лайсве в задумчивости щипала лепешку, скатывала кусочки в шарики и закладывала в рот по одному. «Чего не ешь?» — хмуро спросил Вейс, расправившись со своей долей. «Выкладывай уже, что тебя гложет. Помнишь, в истории говорилось, что здесь нам откроется лик истины? Мы идем уже так долго, и ничего не происходит. «Так и замечательно, что никого здесь нет, кроме поганых летучих грызунов. Перестань уже верить в эти росказни, как сопливое дитя». Лайсви обиженно засопела и принялась давиться лепешкой, заглатывая из фляги побольше воды. От солонины дико мучила жажда. Идем, И не дожидаясь, пока сестра закончит трапезу, Вейс отправился дальше. Она по-быстрому утерла рот и поспешила следом. Минуло еще несколько часов однообразной дороги. Лайсви хотелось поскорее выбраться наружу, поспать, пусть даже под холодным сиянием звезд, уходящей осени. В один момент вей замер, и Лайсви едва не налетела ему на спину. Развилка. Он перевел факел вначале на большую галерею, уходящую влево, а потом на меньшую, вправо. Но в сказании развилки ничего не было. Конечно, не было. Через пещеру шел слепой. Потому никакой развилки я не увидел. Другие должны были видеть. И что теперь? Лайсвиф всплеснула руками. Не возвращаться же. вес повел плечами. До перевала было далеко, сезон бурь вот-вот начнется, и тогда они убьются на скользких камнях. Попробуем наугад, выдал он. Ты у нас удачливая, тебе и выбирать. Чтобы всю вину потом на меня спихнуть. Паршивец-брат похлопал глазами и улыбнулся. Что же, делать было нечего. Девушек всегда к медведям первыми отправляли. Вот она, женская доля, демоны ее побери. Лайсви потопталась на месте и безо всякой уверенности шагнула в меньшую галерею. Она показалась ей более уютной. Послушная лошадка ступила следом. «Подожди, я метку оставлю». Вейс поднял с пола камень и выцарапал на скале у прохода крест. Пол задрожал. Лошадь Лайсви испуганно всхрапнула и взвелась на дыбы. Поводья обожгли ладони. «Лайсви!» — закричал Вейс. Она упала, выпустив животное. С потолка грохоча посыпались камни. Лайсви прикрыла голову руками и больше ничего не видела. Стояла кромешная тьма. Ни огонька, ни звука рядом не слышно было. «Вейс!» — я ответила лишь эхо. Неужели она умерла? Стала тенью на тихом берегу и будет теперь бродить здесь в полном одиночестве, не узнавая родных до скончания времен. Крехтя она приподнялась на локтях и села, прислонившись к бугристой стене. Надо успокоиться. Что там говорилось в кодексе? Я чувствую, значит, существую. Содранные коленки и локти саднили. Солба текла кровь, значит, жива. Пока. Вес! позвала Лайсви еще раз, но ничего не произошло. Ей надо было куда-то идти, кого-то искать, но без факела она просто запнется об камень и размажет себе голову. Страх точил ее сердце ледяными когтями. Дышал в затылок, по спине катились струйки пота. Это мешало думать. Лая тряхнула голову головой и заставила себя подняться, придерживаясь за стенку. Она двинулась вперед, ощупывая землю ногами. Шаг, еще шаг и еще один. Обострившийся в темноте слух уловил глухое рычание. Рок от водопада? Ну не может же здесь спать медведь в самом-то деле. Мелькнул огонек, как от свет факела. Вес! Вес, постой, я здесь! Огонек начал удаляться. Одной в темноте оставаться не хотелось. Она припустила следом и едва не упала, споткнувшись о выбоину. Но тут ее подхватило рыжее пламя. Синие глаза блюдца внимательно вглядывались ей в лицо. Ты вернулся за мной? Вайсви зарылась пальцами в лохматую гриву огненный зверь заурчал и опустил ее на землю света от его шерсти хватало чтобы разглядеть пол и стены на несколько ярдов вперед как и в недавнем сне она взобралась к зверю на спину и он помчался по петляющему тоннелю все слилось в темную полосу осталось лишь ощущение бега бьющего в лицо воздуха и пелены слез на глазах тугие мышцы перекатывались под кожей Спина напрягалась и выпрямлялась, пока зверь двигался огромными прыжками. Быстро и мощно. «Больше я тебя не отпущу, слышишь?» От восторга выкрикнула она. Зверь замер посреди огромного зала, украшенного искристыми самоцветами. По краям высился лес из каменных колонн. Сводов потолка видно не было. Зверь сделал несколько шагов и лег у разосланных на полу шкур, медвежьих и волчьих, Ласвия скатилась по плюшевому боку и распласталась на них. Стоило ей только моргнуть, как зверь исчез. Теперь, должно быть, навсегда. Живот расперло, внутренность рвались наружу. Вспышки непереносимой боли то повторялись через каждое мгновение, то затухали. Нечто жуткое, беспроглядное рвалось из нее. Сам мрак. лайсия пришла в себя уже полностью одетая. Рядом на костре закипал котел. Похоже, у нее снова случилось видение. Ладонь ласково погладила ее по щеке. Вес, наверное, переживал. Она повернула голову. Нет, то был кто-то другой, сгорбленный и темный, будто сотканный из самой ночи. Вёльва, что в прошлом помогла им изменить судьбу. Тяжелая доля тебе выпала, деточка, прохрипела она, продолжая гладить ее щеку крючковатыми пальцами. Хочешь, обратно поменяю. Жених, у тебя будет всем на загляденье. Сильнее, благороднее воина вовек век не сыскать, а уж как любить станет. Как ни одну женщину еще мужчина не любил. Дети, достаток, гордость рода, все как ты хотела. И даже больше, Молельни и приюты для сирот откроешь. Пример другим покажешь. Людям по всему Мунгарду жить легче будет». «Почему она такой доброй и жалостливой сделалась? И эти прикосновения, не старческие вовсе». Вёльва зачерпнула из котла полную чашу и протянула Лайсве. «Я сварила твою судьбу. Выпей. Не бойся, теперь она будет слаще мёда». Лайсве приняла чашу и повертела её, грея руки. Внутри точно живая клубилась черная дымка. В кратчевый шёпот шепот проникал в уши сладким ядом. Выпей, будь с нами. У нас хорошо, мы любим тебя. Напевные слова завораживали ее. Лайсви поднесла чашу к губам. Голоса зашептали яростней. Забудь о том, кого ищешь. Прими нашего Бога. Сделай его их богом. Из чаши вылезла тонкая щупальца и потянулась к ее лицу. Наваждение как рукой сняла. Лайсви отшвырнула зелье и подхватила лежавший рядом меч. За время путешествия брат успел обучить ее разным приемам, а заодно тренировался сам. Ведь другого партнера по спаррингу у него все равно не было. Лайсви замахнулась на отступившую к костру темную вельву. Старуха неуловимым движением выхватила клинок из складок одежды. Она парировала удар столь уверенно, словно и не старухой была вовсе. Они закружили в смертельном танце в такт музыки скрещивающихся клинков. Лайсви наносила самые сложные из своего арсенала удары. Вельва отбивалась играючи, да и не дралась всерьез, как подкупленные отцом поединщики, боялась задеть ненароком. Это сбивало с толку. Резким финтом Лайсви отвела клинок противницы в сторону и бросилась на утёк, петляя между каменными сосульками. Узкая тропа вывела её в темноту другой галереи. Сколько она бежала без оглядки. Ноги не спотыкались, стены будто сами расступались перед ней. Сердце грохотало, дыхание сбилось и вырывалось из груди с сипами. Вдруг повеяло прохладой, и это подстегнуло её бежать быстрее. Из последних сил Лайсви метнулась под бескрайний купол звёздного неба свобода. Ее со спины обхватили сильные руки, коснулись ласково, не по старушечье не по женски вовсе, так по хозяйски и вместе с тем отчаянно обнимали лишь влюбленные мужчины. Зачем бежишь от меня, родная? Зачем борешься? Стальной голос смягчился, был певучий и искренен, как никогда раньше. Лайсви узнала его даже не видя. Ее сужены из сна догнал все-таки. «Оставь оружие. Я не хочу сражаться. Не с тобой. Я люблю тебя. Мы сможем быть вместе всегда. Отчаяние и горе уйдут. Я подарю тебе вечную жизнь. Только прими мой мрак». Лайсви пыталась вырваться, но его хватка оказалась слишком крепкой. «Брат мой, ветер, помоги». Мольба смешалась с надломленным стоном. «Почему ты все время зовешь его, родная?» Шептал с ужиной всё так же ласково и печально. Он не добрый, не милостив, бросает тебя каждый раз, посылает все невзгоды и страдания. Он убьет тебя рано или поздно. Так почему ты отдаешь свое сердце ему, а не мне? Пожалуйста, отпусти. С трудом выдавила Лайсви. Я не могу. Он склонился к ней и поцеловал, вливая в ее уста мрак. Тонкая змейка спускалась по ее горлу, выпускала ядовитые щупальца что острыми шипами вонзались в самое сердце и бередили старые раны. Из них гноем хлыстала ненависть ко всему живому, обращая Лайсве в приспешника мрака. Но ей так отчаянно не хотелось им быть. «Зверь, проснись, заклинаю! Спаси меня! Спаси наш мир!» «Цена будет непомерна!» — полыхнул на окраине увидающего сознания голос. Я согласна на все, лишь бы отвратить владычество мрака». Ее сердце вспыхнуло вместе с присосавшейся к нему тварью. Пламя теперь расползлось всюду. Плавила плоть, обугливала кости, заставляя почти мертвую оболочку осыпаться пеплом. «Будь по-твоему, мой милый». Последнее слово поглотила мертвенная тишина. Но этот голос наверняка хотел сказать «друг». «Лайсве» звал Вейс, похлопывая ее по щекам. Она открыла глаза и поймала его руку. Ее голова лежала у него на коленях, над ними расстилалось подернутое тучами чернильное небо. Летели снежинки. Они замирали на трепещущих ресницах и скатывались по щекам холодными каплями. Мы выбрались? удивленно спросила она. Ее затылок ныл, мышцы, будто стали вязкими и ленивыми. Вей скивнул на высевшуюся за его спиной громадину спасительного хребта. Рядом спокойно паслись лошади. Живые. Лик истинный вправду ужасен. Лайси задрожала. Жуткие образы лезли в мысли и даряби кружили перед глазами. Не думаю, что это был лик. Похоже, мы плесенью или грибными спорами надышались. Я читал, что они могут вызывать галлюцинации. «Точно, там были грибы». Вейс ухватился за разумное объяснение, как за спасительную соломинку. Но по его лицу было видно, что он тоже напуган. Как ты меня нашел? Побежал по тоннелю вперед, пока не оказался снаружи. А тут ты лежишь. Он передернул плечами и принялся перебирать пальцами ее волосы. Я боялся, что ты погибла под обвалом. Расскажи, что ты видел. Расскажи, станет легче. Он покорно лег рядом, так, чтобы их макушки соприкасались взял ее за руку и переплел с ней пальцы. Мы охотились на Веса, но он оказался очень силен. Я не смог его одолеть, и он разорвал тебя на части. А потом просто люди в белых одеждах судил меня и сжег на костре. Вес закрыл лицо руками и замолчал. Она подвинулась к нему и поцеловала в щеку. Я тоже видела что-то странное. Огонь боролся с мраком, а потом все умерли. Весь мир погиб в пожаре. Вейс притянул сестру к себе и крепко обнял. «Я знаю, что значит наши сны. Ты боишься, а я чувствую вину за то, что согласился взять тебя в это опасное путешествие», — произнёс он. «Урсалия — последнее людское поселение. Дальше одни только горы и снег. Я пойму, если ты захочешь вернуться». «Нет, мы обещали всегда быть вместе. Если со мной что-то случится...» то лишь по моей вине и ничьей больше. Смерть лучше золочёной клетки. Вейс замотал голову и вдруг вскрикнул. Что это за шум?